Глава сорок третья. Хрустальную дверь в девять слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов на него не поставили. Да и зачем капканы? Данилов скинул куртку, улегся на кровати. Такой, стало быть, полет. И был ему Данилову предложен вариант жизненного устройства. Но понял старик отношение Данилова к его миру. и, поняв, указал сухим перстом. Куда указал? Данилов запросил атлас звездного неба, искал, где находился. Потом выяснил, какие звезды можно было видеть с желтой планеты и именно из памятного ущелья. Похоже, старик показывал в сторону солнечной системы, на Землю, как бы от него что зависело. О прошлом отца знания Данилова были смутные. В чем состояли вольные думы отца, отчего его называли вальтерианцем, выяснить Данилову не удалось. Те времена были далекие. Наказать его в ту пору могли и за одну связь, коли посчитали ее серьезной с земной женщиной. Но безумен ли он? Тут Данилов, вспоминая острый, мудрый на мгновение взгляд старика, Придерживал мысли. «Возможно, у него такая манера жить, а возможно...» «А ведь он, наверное, доволен», — думал Данилов своим миром. «Он не просто смотрит забавные картины. Он творит. Это интересно, но не для меня. Ведь это не жизнь, а игра, это уже вторичное. Что же играть в жизнь, если можно просто жить?» Вот именно. если можно. В своих мыслях Данилов почти не называл старика отцом. Так старик, старец, не выходила отец. Данилов испытывал симпатию и сострадание к старику, но это было одно, а вот ощущение родства с ним Данилова не возникло. Данилов бронил себя, называл очерствевшим. Однако распалить в себе сыновних чувств Данилов не мог. Но не зря он побывал на желтой планете. Не зря. А, впрочем, почему бы и не принять игру старика, размечтался Данилов. Как хотелось бы Данилову, скажем, оказаться в 1732 году возле лейпцигской Томас-Кирке, простодушный, просторный, и увидеть там кантора, и тот, крепкий еще 47-летний, только что сочинивший кофейную кантату, шагнул бы к нему... Достал бы из кармана комзола бумаги и сказал бы «Вот, Данилов, я посвятил вам концерт для Альта, исполните, я прошу вас». «Нет, так нельзя», — оборвал мечтание Данилов. Он встал, был сердит, готов был обвинить своих исследователей и кураторов в волоките и даже безответственности. Когда же они призовут его к ответу? Хотя бы подумали о пустой трате средств?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 взрыв. Будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данилова ремни удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же обнаружился. Но это был уже не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Личико-счетовода — превращалась во властное лицо. Пенснер растаяло, толстовка стала необыкновенной важности, сюртуком с золотой отделкой, бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел. Это был теперь строгий и могущественный начальник канцелярии от того света. Глаза Данилова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 Даже если не сам он побывал на земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца Валентина Сергеевича, не меняло дело. Стало быть, ему показалось занимательной жизнь Останкинского альтиста, коли не соскучился, а проявлял прыть и суетился на земле, воруя, между прочим, у Данилова и Альбани. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова,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 Данилов вцепился в ремни, был рад им еще мгновение назад, казавшимся ему кандалами или тюремными цепями. Теперь только ремни верилось ему и могли спасти его, удержать его. В синем свете что-то вспыхивало перед Даниловым, и эти вспышки освещали лица, тут же исчезающие. Чьи это лица, Данилов не успевал понять.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 Напротив, представительские средства Данилов сберегал, но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав какой кровью из голубой вертикальной вены Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены и теперь, после вызова девять слоев с объявлением времени Че, в частности имелся в виду полет Данилова к отцу. Но эти нарушения для Данилова не страшны. Они ничего не добавят к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться. И тут его можно понять. И нарушения правил сами по себе не страшны. Не для Данилова, конечно, а для девяти слоев. С этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым.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 Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз в людской трясине, поддался людским соблазнам и исхищрениям, пошел по легкому пути. Он служит людям. «Где доказательства?» — заявил Данилов и сам себе удивился, что он ерепенится. «Доказательства будут», — услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича. Данилов сразу же и сник. «Естественно, будут». «Да», — продолжил заместитель Валентина Сергеевича, «суть истории Данилова — измена и бунт. Пример его падения, пример его измены идеалам, пусть и не декларируемой измены, Данилов, к счастью, не мыслитель и не теоретик, пример этот дурен и заразен». поэтому Данилов не должен более пребывать демоном». «Переведут в человека», — подумал Данилов. «Но и сделать его просто человеком, — продолжал заместитель, — было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Злодей должен быть наказан, а потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать».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 Он считал свою судьбу решенной и не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо, да и не желал ничему сопротивляться. Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Нам известно о нем все, но относительно одной вещи необходимо уточнение. Вы ответите нам? Спрашиваете? обреченно сказал Данилов.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 Впрочем, он посчитал, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он переложил ее, доверив виолончели, и развил. «Когда я так думал и чувствовал», — прикидывал Данилов. «И понял. В черном колодце ожидания. Именно там. Вот что они записали. Однако зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить?» И тут Данилову пришло в голову. Они запутались. Они не смогли понять, что услышали, что восприняли их чувствительные аппараты. И ничего они не поймут. Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все известно. И все же он позволял себе сейчас торжествовать. Он позволял себе... в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку. «Вот сейчас там, в колодце, — вспоминал Данилов, — явился Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галошами. Вот сейчас он принялся осморкаться и шуршать чем-то. Но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучала свирель».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 и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова. Теперь он ее слушал. Иногда на звуки отражение его мыслей и чувств находили мелодии,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 «Ведите себя серьезнее. Что это?» «Это музыка». «Что?» «Это музыка, твердая и даже с некоторым высокомерием», — сказал Данилов. «Какая же это музыка?» — в свою очередь удивился Валентин Сергеевич. «Это музыка», — тихо сказал Данилов. «Хорошо», — произнес Валентин Сергеевич, —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 Но я и сочинял одновременно. Такая у меня натура. «Он и теперь сочиняет, но только не музыку!» — вскричал, как Данилов понял по звуку тот самый демон, что поддержал Валентина Сергеевича. «Он сочиняет, но не музыку! И слышали мы, не музыку! Я сам играл на было и на клавикордах. Таких звуков в музыке нет и не должно быть!» «Я имею в виду настоящую музыку», — сказал Данилов.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 Были эпизоды и совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в четыре и в восемь тактов, и танцевальные темы. Где же Сумбурта Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель, чем было, к ним не относилось. «Что тут сомнительного или непривычного?» сказал Данилов с горячностью. «В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века». это не мое изобретение моя лишь тема я использовал принцип двенадцатитоновой тоновой техники равноправие исходного ряда его обращение противодвижения и обращение противодвижения есть такая латинская формула пахарь арепа за своим плугом направляет работы выстрои ее по латыни в пять строк и читай как бустродефон, то есть ход быка по полю слева направо справа налево и так далее и смысл будет равноправный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 Скажем, когда показывали, как Данилов посещал Стешковскую с намерением поглядеть на ее домашних зверей, запах притихшего попугая явственно отличался от запаха саянского бурундука. Данилов видел реальную жизнь во всей ее объемности и вечности. Он, если бы не ремни, мог бы, кажется, шагнуть в эту жизнь и стать собственным двойником. Но, впрочем, зачем?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 Вызвать хворь во всем его доме. А что это? Что это? Вскричал неуравновешенный демон с репейником в петлице. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро Щербаковская. Именно этого случая Данилов не помнил, скольких старушек он переводил через улицы, и теперь подумал, неужели они опустились до такого крахоборства. Это я старушку веду, сказал Данилов.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 Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых. Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняй. Что же эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком? Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова. В частности, и то, как он примерял австралийское белье для Клавдии и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королева и пахло останкинским пивом и еще многим перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом. Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок.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 Ему назвали место на подходе к острову Сокотра, в десяти милях от порта Хакари. Сразу же были обнародованы и кадры неожиданного спасения сухогруза. Обвинили Данилова и в помощи в африканских джунглях неким воинам, жаждущим свободы и справедливости, по их понятиям, на которых напали вооруженные до зубов наемные солдаты. «Это нехорошие люди!» — вскричал Данилов. но было непонятно, кого именно он назвал нехорошими людьми и какой смысл вкладывал в это определение. Помощь он оказал тогда случайно, летел куда-то над джунглями и учуял внизу неприятные ему обстоятельства. В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережные отношения к окружающей среде, памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией,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 к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и крестовский рынок был завален луком. Будучи на отдыхе на Валдае, Данилов подсыпал в патронташе охотников холостые патроны. В своих разговорах, особенно с детьми, Данилов поддерживал неприязненное отношение собеседников к профессору Деревенькину, справедливо разрушавшему веру в пришельцев. Данилов отучил способного попугая Стешковской ругаться матерными словами и прочее, и прочее. Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Старание с луком он, например, истолковал, как чисто эгоистический порыв. У него не хватало времени выстаивать очереди в овощных магазинах, вот он и суетился с луком. Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах, чтобы сберечь их для Бермудского треугольника. Матерные слова попугай из произносил не в той тональности, оттого и был наказан. «А что касается деревеньки, наговорил Данилов, то мне не спускали новой методической разработки относительно пришельцев». «Все», — сказал Валентин Сергеевич. «Как все?» — не понял Данилов. «Все, хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово». «Но как же не мог остановиться Данилов?»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 Был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно, но его слова одно, а то, что мы знаем о нем, другое. Я сообщу вам данные специальных исследований. Валентин Сергеевич принялся называть цифры и нотные знаки, размеры кривых и постоянных, отклонения от фиолетовой горизонтали, степени брутальных импульсов, показания приборов, измеряющих.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 Определено лишить сущности и память о нем вытоптать. Он замолчал, столкнут и пепелят. И теперь же, — думал Данилов. Но тут он услышал тихий, хриплый голос. «Повременить!» Расщелина пропала.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 Стул Данилова стоял за барьером. Данилов все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее. Мгновение назад там, в судебном зале, он сидел сам не свой. Что ему тогда была пуля или удар ножа, или жестокая давильня жерновов, все бы он принял и сгинул бы в ничто. Но теперь он остывал. Страх приходил к нему».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 «Данилов, подойдите, пожалуйста», — услышал он. У барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком. Данилов показал на ремни. «Откиньте их», — сказал демон. Ремни упали. Данилов встал, подошел к барьеру. «Мне показался интересным отрывок из вашей музыки».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 И линии дергались. На манжете вышло «Сатор, Арепо, Энет, Опера, Ротос». «Смотрите», — сказал Данилов, — «теперь читайте снизу и наоборот. А теперь ходом быка с плугом, справа налево. А потом сверху вниз, вверх вниз и так далее. Видите?» «Да, очень занятно».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 Не спеша, тоже как бы прогуливаясь, отошел к стулу. Сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обессиленным рабом, свалившимся на смоченный кровью песок римской арены. Меч его был сломан, а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы. Демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож Колизея, какие могли дать знак и впустить львов. Теперь, после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы и какие ложи. А напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова. Опять он знал, что он музыкант, и потому признавал себя равным каждому. Новый Маргарит, попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами, оставил их. Подошел к барьеру. Он был оживленный и светски легкий. Улыбался. Данилов не удивился бы, если бы новый Маргарит принес и ему бокал с напитком. Однако не принес. Новый Маргарит как будто бы явился из XVIII века. На нем была черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудренный парик. Данилов встал, подошел к новому Маргариту. «Ну как?» — спросил новый Маргарит. — Что, как? — Ну, так. — Ничего, — сказал Данилов. — Ты хорошо защищаешься. Тебе не повредит разговор со мной? — Если всего опасаться, потом твои проступки и падения, они твои, а не мои. А надолго повременить-то? — Я не знаю. Хотя и догадываюсь. Новый Маргарит улыбнулся. В его глазах было лукавство. Был намек, мол, мне понятен твой секрет, но коли ты о нем молчишь, так и молчи. А ты ловок. Все думали, конец, и вдруг на тебе. А кто это произнес? Повременить. Ты всерьез или шутишь? Я шучу, быстро сказал Данилов. А ты тут кто? Эксперт, исследователь, знаток права?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 Маскарад, конечно, но иногда приятно перередиться. Эдак поиграть. Ты был вынужден просматривать мою жизнь? Велика радость. Ну и что? Новый Маргарит говорил теперь тише. Как вел себя, так и веди. Из роли не выходи. Из какой роли? Из такой. И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес и в чем твоя выгода.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 как будто что-то подсказывал ему. «Сожалеть о чем-то я не намерен», — хмуро сказал Данилов. «Вот!» — вскочил новый Маргарит. «Данилов чрезвычайно легкомысленный. Стиль его жизни и работы в последние годы, его теперешнее поведение подтверждают то, что мы имеем дело с индивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить как люди, не по каким-либо серьезным,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 его полезности. Копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства. Брошюра возникла и перед глазами Данилова. Листочки ее поворачивались сами, на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом. «Много здесь истолковано неверно», сказал Данилов. «Искажены показатели. Надо создать комиссию». Валентин Сергеевич только руками развел.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 Вчера от него не было прока, сейчас прока нет, а завтра вдруг будет. Пусть даже Данилов слишком увлечен земным, а может, именно благодаря тому, что увлечен. «Держать демона на договоре ради этого вдруг?» — поморщился заместитель Валентина Сергеевича. «Ради вдруг», — сказал Малибан.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 и видел ее и себя из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров в семь высотой. К ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы, одно нижнее поменьше, два других значительно шире. На бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники.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 Упала на Данилова, пропустила его в себя. С кресла заместителя Валентина Сергеевича Данилов видел серый силуэт внутри люстры. Сидя же на стуле с ремнями, он чувствовал, что люстра не только захватила его, но и растворяет его в себе. Он потерял слух. А потом в нем стало гаснуть все. И угасло. Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается. И «Итак люстра», — сказал Валентин Сергеевич, — «она будет теперь над Даниловым, и если его жизнь даст ей основание сорваться, ничего ее не удержит». «Я предлагаю добавить к люстре», — заявил новый Маргарит, — «чуткость к колебаниям».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 Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек — часть земной колебательной системы. Он живет в ней и чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо. Если интервал частот около 10 Гц, тут новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам, ему совсем худо.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 объявил Валентин Сергеевич. И ремни отпустили Данилова.